Буря, глава двенадцатая, в которой с неба на путешественников падают отнюдь не дождевые капли. Собачье ухо Федосеевича произвело на всех крайне удручающее впечатление. Обезображенный кот впал в меланхолию, Афанасий принялся немедленно выбрасывать замечательные плоды, которые он притащил в карету. Выбросив их, Афоний оглянулся и тоскливо замер, будто впервые увидел долину смерти. Над головами путешественников нависло продырявленное небо. Похоже было, что у него пальнули из большущего ружья — До самого горизонта не было ни кустика, ни деревца. На серо-желтых квадратах ободранный земли извивались лишь змеи из песка и пыли. Как знать, подумалось мальчику, возможно, вон за тем холмом нас ждет еще одно страшное чудовище. Полицейский точно угадал его мысли. Позвольте, я пойду вперед, пробосил он, посмотрю, нет ли там каких-нибудь чудовищ. И поскольку ему никто не возразил, огромными шагами двинулся навстречу багровому солнцу. Едва полицейский скрылся из виду, как позади громыхнуло, а Фанасий обернулся — огромная сине-черная туча догоняла путешественников, полыхнула молния и отдаленные раскаты грома сотрясли воздух, ляпсуз задрожал, как осиновый лист, и визгливо закричал: «Пошел, скорей, скорей!» Сумасшедший ящичек, сидевший на козлах, вытянул сразу обе длинные ноги и принялся во всю щекотать лошадей. Те словно взбесились. Карета полетела стрелой. Временами под колесо попадал камушек, и тогда все грохотало и скрипело. Точно разваливаясь. Но туча уже настигала беглецов. Раскаты грома звучали все грознее. Наконец грохнуло так, будто небо упало на землю. Хлынул ливень. Все в пене, дрожащие от выбуждения лошадки, остановились сами собой. Ничто не могло сдвинуть их с места. — Дождик, дождик! — закричал Афоня и принялся скрыть. стаскивать с себя башмаки. Он очень любил шлепать босиком по лужам. «Куда вы, ваше высочество? Опомнитесь!» пытался задержать его маркиз. Мальчик выскочил из кареты и остановился. Дождя снаружи не было. То есть он был. Вода из тучи лилась рекой. Афоня видел, как сотни и тысяч капель летят ему в лицо, но ни одна из них не падала на землю. Рванул сильный ветер. В мгновение ока пелена из пыли окутала и покрыла все. Дышать стало невозможно. Пыль забила глаза и горло. Афанасий задыхаясь пытался нащупать дверцу кареты, но руки хватали воздух. Он сделал шаг в сторону, послышался шипящий свист, что-то скользкое, липкое, отвратительно пахнущее, обвило ему руки и ноги, захлестнуло туловище. «Помогите!» — хотел крикнуть мальчик, но его сдавило с такой силой, что он потерял сознание. Очнулся Афония от того, что кто-то хлопал его по щекам. «В -в -в -в -в «Ваше высочество! Вы, вы, живы!» Бледный, как полотно ляпсус, то растворялся в тумане, то вновь появлялся. И я... и я... И я… Афанасий пытался приподняться, но застонал от тупой вяжущей боли. Болело все тело, будто его колотили палками. Руки и ноги мальчика опоясывали синяки странные формы. Они напоминали цепь из нанизанных друг на друга черных звеньев. Что это? Афони едва сумел поднести руку к глазам. Чер, чер. «Чёрное сердце?» — испуганно вякнул Федосеевич. «Нет!» — Ляпсус хотел что-то сказать, но только заклацал от страха зубами. Буря стихла. Теперь к свисту и завыванию ветра примешивались какие-то непонятные звуки. Бум-бум-бум-бум-бум! При каждом бумканье земля вздрагивала, как от удара молотом.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 Вара выходить! Первым пришел в себя Федосеич и слегка тронул лапкой маркиза. Ляпсус не шевелился. Тогда кот толкнул дверцу, та неожиданно легко подалась, и Федосеич вывалился из кареты, довольный тем, что он немного может прогуляться, пусть даже в таких не совсем подходящих условиях. Кот отряхнулся от пыли и исчез. Прошло не более минуты, и мертвую тишину разорвал дикий кошачий вопль. В следующее мгновение Федосеевич, со вздыбленной шерстью и круглыми от страха глазами, ворвался в карету судорожно, царапая пол, он забился под сиденье, а... Что случилось? Шум привел маркиза в чувство. Он приподнялся и оглянулся вокруг, похлопал Афанасия по плечу. Ваше высочество, вставайте и стал вылезать из кареты. За ним, хотя и с большим трудом, последовал Афоня. Вокруг была ровная, сплошь засыпанная толстым слоем песка и пыли поверхность. Дороги, по которым еще совсем недавно ходила карета, как ни бывало, зато появилось много огромных камней. Они чернели повсюду. Некоторые разломились пополам. «Откуда они?» — Афоня разглядывал свежечерное место разлома. «Из дырочек, из дырочек!» — нервно захихикал маркиз, указывая рукой на продырявленное небо. Загребая кучей песка, он завернул за угол кареты, но тот же выпрыгнул оттуда с перекошенным лицом. «Ва-ва-ва, ва ва ваше высочество, не ходите туда!» Маркиз, казалось, побледнел еще больше. «Откуда они?» Почему? Афанасий осторожно заглянул за угол кареты и отпрянул. Неподалеку от кареты лежал свернутый клубком телеграфный столб. На нем, как сучья дерева, ветвились черные щупальца. Что это? Чер, чер, червячок! Уйдемте отсюда, ваше высочество, маркиз ухватил Афоню за рукав. Но какая-то непонятная сила тянула мальчика к странному животному. Часть его тела, по-видимому, голова, была раздавлена огромным камнем. Черные щупальца, роющие из мощного тела, безжизненно обвисли. Да он же мертв, сказал Афанасий. И преодолевая невольное отвращение, подошел ближе. Мертв? Недоверчиво переспросил маркиз. Он подобрал камушек и бросил им в гигантского червя. Тот не шевелился. Ляпсус ободрился. И зачем-то, наверное, чтобы показать свою храбрость, подошел к червюку совсем вплотную. Вот, ваше высочество, маркиз развел руками, как бы сожалея. Развелась эта дрянь. Кто думал, что чудесный порошок так подействует? Афанасий слушал маркиза в полухо, с каким-то жутким интересом он рассматривал несколько щупалец, почему-то вырванных с мясом из тела чудовища и валявшихся в стороне. Одно из них было перевернуто бледно-розовыми присосками вверх. Мальчик посмотрел на свои руки. И содрогнулся от запоздалого страха. Рисунок присосок удивительно напоминал синяки на его теле. Цепь с нанизанными друг на друга звеньями. Неожиданно Афони почувствовал смутно знакомый омерзительный запах. Не понимая в чем дело, он обернулся и увидел бледного как смерть маркиза Ляпсус. даже не кричал, он только судорожно дергался, пытаясь вырвать ногу из захлестнувшего ее черного щупальца, и как-то безнадежно размахивал руками. Тожнатворный запах усиливался, в воздух медленно поднимались другие змеи и щупальца. Пощадство они были слишком коротки и пока не доставали жертвы, но. упирающегося ляпсуса медленно подтягивала к шевелящемуся черному клубку, помогите! Одними губами прошептал маркиз, забыв об угрожающей ему опасности. Афанасий схватил первый попавшийся камень и бросился на помощь маркизу. Однако ударить по щупальцу он не успел. Оно неожиданно распрямилось и тут же сплелось железным обручем, приковав Афонию к спине ляпсуса. Мальчик барахтался, бил по скользкой, упругой мосте кулаком, но шевелящийся, отвратительно пахнущий клубок неотвратимо приближался. Да помогите же кто-нибудь! Афоня выбивался из последних сил. В этот момент что-то щелкнуло над головой оцепеневшего мальчика, пронесся продолговатый предмет, чмок. И с щупальца было вырвано и стянуто чудовище с куском мяса. Маркиз и Афанасий, болтаясь на щупальце вниз головой, пронеслись к карете. Все это произошло так быстро, что ни Афони, ни Ляпсус не успели сообразить, в чем же дело. А сумасшедший ящичек, спашший путешественников, длиннющий ногой уже захлопнул дверцу кареты и принялся щекотать за ушами лошадок. Нужно было немедленно уезжать. По телу гадины перекатывались мощные судороги, из-под камня медленно высвободилась треугольная голова. Гони! – шептал бледный маркиз. Сумасшедший ящичек уже не щекотал, а хлестал лошадок по крупу. Те дергались, но карета не двигалась с места. Колеса прочно застряли в песке. Гони же! Втори маркизу бесновался Федосеевич. Он успел взобраться на голову ляпсусу и теперь колотил ящичек лапами. Треугольная голова уже лежала на песке, кроваво красные глазки казалось безразлично глядели на путешественников. Вдруг послышался Шипящий свист изо рта чудовища вылетел ярко-красный, острый как пика язык и коснулся лошади. Та захрапела, рванулась, что-то треснуло, карету подбросило и понесло.